МОДУС ВИВЕНДИ «Маразм крепчал». Было такое любимое выражение. Некоторые черты жизни нашей были беспрецедентны в Европе, хотя находили последователей в Азии или Латинской Америке. Были политзанятия. Их курировал парторг цеха или института, или еще чего. Раз в неделю полагалось собраться, предъявить конспекты классиков марксизма-ленинизма, произнести усвоенный материал и выслушать мини-доклад. Это после работы, ну или в конце дня. Все это дело мотали, наравили делать раз в месяц. Парторг писал пустые отчеты и сдавал наверх. А были лекции по политическому положению, решение очередного пленума ЦК КПСС и международная обстановка. Лекторы были двух происхождений – из общества «Знания» и из райкома партии. Как правило, маразматики – отставники армейских политорганов. В сущности, они раздували межгосударственную рознь и шовинистические настроения. «Все кругом суки, мы в кольце, на нас вся надежда, мы лучшие в мире, мы всех победим, партия не дремлет». Культ-просвет — это просвет между двумя культами. Была и такая штука. В каждом райкоме партии был отдел культурно-просветительской работы. Там были не только лекции, там была самодеятельность. Ежегодные смотры коллективов, районные и областные слеты самодеятельных исполнителей, песни и пляски с элементами театра и декламации. Ну, это все тоже спускали на тормозах. Но дома культуры и дворцы культуры этим только и жили. Привлекали в свои кружки секциями таланты всех родов. И, кстати, для многих это была отдушина и даже путь наверх. А с детскими и юношескими спортшколами вообще все было неплохо. В райцентрах спортсекции были чаще при домах культуры, а уже в областных – спортшколы. Причем тренеры ходили по школам, вербовали к себе в секции. Вообще же, к разного рода мероприятиям и нагрузкам народ относился с пониманием, расслаблялся и пробовал получить удовольствие. Скажем, в каждом цехе, институте, коллективе полагалось быть спорторгу. Организовывать спортработу, а спортсменивать массы трудящихся. Это была должность выборная, не свободная, из своих работников. Спорторг был обязан раз в год провести спортивное соревнование, как минимум. И раз в год летом в выходной объявлялся День здоровья. На автобусе или электричке все за город. Ну, все не все. Там народ нажирается вокруг костра, парочки разбредаются по кустам, пикник, короче. А спорторг пишет простыню соревнований. Кто сбегал, кто прыгнул, кто пукнул, кто забил. Потом сдавал наверх. Кстати, общественная нагрузка считалась в плюс, когда работник претендовал на отпуск в августе или поездку за границу или в очередь на жилье или машину. За этими жильготами простые люди вступали в КПСС. Плюсик в анкете, при прочих равных предпочтут тебя. Но принимали не всех. Была установка партийная. Пролетариев должно быть много, партия это как бы для них. И чтобы начальству, делающему карьеры самому, вступить в партию, надо было сначала напринимать достаточно пролетариев, чтобы соблюсти процент социальных групп. Во как. День в год на овощебазу и день в год на поля собирать картошку — это святое. На поле обычно кормили в обед горячим из котла, на овощебазе ни хрена не кормили. Люди разумные, разумеется, брали с собой выпить на свежем воздухе. Что характерно? Из года в год картошку на осенних полях убрать не успевали, а весной на овощебазах она гнила и пахла затхлею. Перебирай. И все нормально, Григорий. Отлично, Константин.